«Идите, я останусь с ней. Идите, убирайтесь!» Феннель обрезал пересохшие губы. «Мне нужны компасы и перстень. Вы ничего не получите. Убирайтесь!» Для своего телосложения Феннель двигался удивительно быстро. Но Гарри увернулся от удара, и его кулак врезался в челюсть толстяка. Тот упал на спину, широко раскинув руки. «Я сказал, убирайтесь!» – рявкнул Гарри. Пальцы правой руки Феннеля нащупали лежащий в траве камень, и он метнул его в Гарри. Камень попал в висок, и Гарри рухнул, как подкошенный. Поглаживая распухшую челюсть, Феннель поднялся на ноги и осторожно приблизился к Гарри. Убедившись, что тот без сознания, он наклонился и, сунув руку в нагрудный карман, достал компас. Затем Феннель подошел к Геи и, схватив ее руку, грубо сдернул с пальца перстень боджиия гей открыла глаза и стукнула его по лицу левой рукой но Феннель даже не почувствовал удара и злобно ухмыльнулся прощай детка прошипел он надеюсь ты не умрешь легкой смертью я беру перстень и компас вы оба никогда не вернетесь отсюда живыми Феннель встал если зулусы не найдут вас это сделают стервятники счастлива детка Гея даже не открыла глаза. Феннель подхватил рюкзак с остатками еды и нырнул в жаркую духоту джунглей. Гарри пошевелился и открыл глаза. Тень проплыла над его лицом, затем другая. Он посмотрел на дерево. На верхней ветви, сгибающейся под их тяжестью, сидели два стервятника. Коснувшись рукой виска, Гарри скривился от боли. На волосах запеклась кровь. Еще не совсем придя в себя, он встал и, пошатываясь, подошел к Геи. Ее лицо горело, на лбу выступили капельки пота. Гарри ничуть не удивился, что перстень исчез. Коснувшись рукой нагрудного кармана, он обнаружил пропажу компаса. Гарри присел на корточки и задумался. До границы поместья не меньше 15 километров болотистых джунглей. Взглянув на рюкзаки, он заметил, что Феннель унес и еду. Часы показывали 4 часа дня. Зулусы искали их уже 9 часов. Смыл ли дождь их следы? Если нет, то эти чернокожие бести могли появиться с минуты на минуту. Будь он один, Гарри бросился бы в погоню за Феннелем, но он не мог оставить гею. Он еще раз посмотрел на девушку. Может, Феннель прав? Ее укусило какое-то насекомое. Она выглядела совершенно больной. В этот момент Гея приоткрыла глаза. «Вам больно?» – спросила она хриплым голосом. «Пустяки!» – Гарри взял ее за руку. Он взял компас и перстень. «Я знаю. Не волнуйтесь, все образуется». Они вздрогнули от резкого отрезка над головой. Под стервятниками сломала световь, и они перелетели пониже. Гарри схватил окровавленный камень и свырнул его вверх. Камень пролетел рядом со стервятниками. Те тяжело поднялись в воздух и улетели, хлопая крыльями. «Они знают, что я умираю», – прошептала Гея. «Гарри, я боюсь. Вы не умираете. Через день-другой вы поправитесь. Вы мне ничем не поможете», – продолжала она. «Оставьте меня. Подумайте о себе». «Я не знаю, что со мной, но чувствую, что долго не протяну. Мои ноги окоченели, а я сама, вся горю». Гарри потрогал ее ноги. Они были холодные, как лед. Стервятники шумом снова опустились на дерево. «Вы действительно хотите остаться со мной?» «Да, я остаюсь». «Благодарю Гарри. Вам не придется долго ждать». Она посмотрела наверх. «Обещайте мне одну вещь. все что угодно».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 «Послушайте, Гея, давайте не будем». По ее лицу катились слезы. «Гарри, пожалуйста, если бы вы знали, как мне трудно даже говорить. У меня все болит. Прошу вас, позвольте мне написать завещание». Гарри достал из рюкзака блокнот и шариковую ручку. «Я должна писать сама», – прошептала Гея. «Управляющий швейцарским банком знает мой почерк. Помогите мне сесть». Ей потребовалось 20 минут, чтобы написать несколько строчек. «Все, что у меня есть, я оставляю вам, Гарри. На моем счете в Берне чуть больше 100 тысяч долларов. Поезжайте туда и найдите доктора Кирша. Он управляющий банком. Расскажите ему обо всем и в особенности о музее Калленберга. Передайте ему мое завещание, и он все устроит». Спустя три часа, когда багровый диск солнца коснулся верхушек деревьев, Гей отошла в мир иной, так и не поняв, что причиной ее смерти была маленькая царапина, которую она даже не заметила. Феннель быстро шел вперед. Время от времени трясина на пути заставляла его делать широкий круг, отнимая последние силы. Однажды он провалился по колено в жидкую вонючую грязь, и с трудом выбрался на сухое место. Феннель постоянно думал о том счастливом моменте, когда он войдет в кабинет Шалика и скажет, что перстень у него. Если Шалик надеялся получить перстень за 9 тысяч долларов, то его ждало разочарование. Феннель твердо решил, что отдаст перстень лишь за 36 тысяч, то есть за сумму, обещанную Шаликом всем четверым. При удаче через 4-5 дней Он доберется до Лондона и, получив деньги, уедет в Ницу. Он заслужил небольшой отпуск. Когда ему надоест Ницца, он наймет яхту, захватит с собой какую-нибудь пташку и отправится в круиз по Средиземному морю. К этому моменту Феннель уже вычеркнул из своей жизни Гею и Гарри, не сомневаясь, что уже никогда их не увидит. Кена, конечно, жаль. С Кеном он чувствовал бы себя гораздо увереннее. Солнце медленно катилось к горизонту, и в джунглях становилось все темнее. Феннель решил, что пора устраиваться на ночь. Он сбавил шаг и вскоре увидел слева от тропы маленький пятачок жесткой травы, над которым возвышалось дерево с густой кроной. Положив рюкзак на землю, он быстро собрал хворост, разжег костер и, сев спиной к дереву, раскрыл рюкзак Кена. В нём лежали три банки тушёнки, две фасоли и одна мясного рулета. Довольно хмыкнув, Феннель вскрыл банку рулета. Наевшись, он закурил, бросил в костер несколько веток и расслабился. Вокруг джунгли жили своей жизнью. Шелестели листья, стрекотали насекомые. Издалека донесся орёв какого-то зверя. Ночные птицы хлопали крыльями где-то над головой. Феннель докурил сигарету и закрыл глаза. В тот же момент далекий шум джунглей усилился.